по 19-ое. Трежды претендент. Щит пастыря воли мгновенно накрыл меня отгораживая от боя. Начал новый матч его боя, которого никак здесь не должно быть. Соражались разумны. Кругом на комбы Янису сосредоточил взгляд, орали, били и стреляли обычные реус. Все в стадии формирования первого и второго крыла, и главное это были люди, не бородачи неужасты, именно люди. С трудом подавил у себя желание сжечь к чертям всю эту безумную толпу, хотя так было бы проще, дешевле, я бы сказал. Вместо этого, скрипя зубами, активировал ауру Пастыре воли, дополнительно влив в неё 5000 сил воли. Все замерли. Под огнем гневения людей, орущих, визжащих, размахивающих оружием, словно парализовала. Многие попадали, потеряв равновесие. Кто-то напоролся на меч или остриё копья. Замерли не все. Мои вассалы и слоги продолжали рубить колоти и бить стрелами, выкашивая противников десятками. Сейчас в горячке боя они лишь обрадовали, что противник внезапно прекратил сопротивление, и принялись убивать с удвоенной силой. Я указал на стоящего ко мне ближе всех вражеского бойца. Что здесь происходит? Смерть адептом воли. С какой-то безумной яростью ответил человек, получив возможность говорить. Убьём их всех. Смерть говоришь? Всех говоришь? Ну, суки, держитесь. Мне плевать, кто и для чего послал этих реус, по доброй воле или под принуждением, но они целенаправленно пришли убивать моих людей, а значит, воля примет эту жертву. Волна чёрного пламени ринулась в разные стороны, выжигая всех, кто пришёл в разрушенный город убивать. Ещё пять тысяч сил воли ушло на усиление. Мысленно пожелав увидеть остаток, стиснул зубы. Шестьдесят четыре с половиной тысячи. Не хватит даже на одну стычку с серьёзным противником. Учитывая, какие силы на меня охотятся, нужно было прихватить один накопитель силы с запасов. «Повелитель, ты пришёл вовремя!» Ко мне спешил Карл. Бородач оказался неподалёку и первым узнал меня. «Кто это был?» Я выпустил из руки рукаять меча, забросил на плечо ружьё, осмотрелся. Шестеро гномов, включая вассала, человек, два эльфа. Все уставшие, некоторые обзавелись свежими ранами, но в глазах боевой азарт и веселая злость. Черт, да у этих ребят боевого духа еще на сотню хватит. Пришли ночью, человек с Соней местная. Поздоровались, разбили лагерь рядом с нами. Тобой, кстати, интересовались. Вели себя шумно, но угомонились, когда я попросил. А под утро напали. Мы ждали от них подвоха, поэтому встретили на подходе. Завязалась битва, все смешалось, ну а дальше появился ты. Весьма вовремя надо сказать, у на же стрелков уже закончились болты и стрелы. Нужно уходить отсюда, принял я решение. Кто-то из моих врагов узнает о моём местонахождении и что я обзавёлся целым отрядом. Карл собирай народ в одном месте, раненых ко мне. Покинули пепелище, когда уже рассвело. Никто не был против, даже те, кто не пожелал присоединиться к воле. Всего набралось 60 душ, и как-то вышло, что мои бойцы руководили всеми действиями, а остальные беспрекословно подчинялись им. Словно чувствовалось за адептами воли некая сила, ставящая их над другими. Вначале мы рассчитывали добраться до соседнего селения, расположенного в семи часах пути. Увы, но вместо большого посёлка нас встретили руины. Причина, по которой он обезлюдил, валялись кругом. Разрубленные тела химер, куски зловонной плоти от разорвавшихся зомби, безголовые скелеты. Немёртвым здесь оказали достойный отпор, но нежития оказалось слишком много. Никто из обороняющихся не ушёл по своей воле. Потому как идти было некуда, посёлок попал в окружение. «Смерть собирает жатву!» — зло произнёс Карл, с силой ударив окованным носком сапога по уродливым останкам костяного паука. «Максим, это что? Полное уничтожение мира нейтрала?» «Это, уважаемый гном, набор рекрутов. У меня есть два предположения. Первое — хозяйка смерти решила значительно усилить свои ряды. Второе — кто-то сильный напал на мир мёртвых, и смерть вынуждена перебраться сюда, на нейтральные земли». И теперь очищает пространство от конкурентов, попутно увеличивая своё войско. Я слышал, что первой волной нежить отбили Светлые демоны, на время объединившись. Светлых видел, а вот о демонах только слышал, ответил я. Предлагаю нам на ночь остановиться здесь. Адрет вторые сутки на ногах, бойцов шатает от усталости. А где достиг шатет? проворчал гном. Сказал же, не брать ничего лишнего. Ладно, остановимся на ночь здесь. Порою часов ушло на чистку посёлка от трупов, костиков и прочей мерзости. От вони полностью избавиться не удалось, но все настолько вымотались, что уже не обращали внимания на неудобства. Я единственная, кто смог выспаться предыдущей ночью, выбрав для себя и её рай и небольшой дом, расположенный в центре посёлка. Я наконец-то смог испробовать сферу желаний, ожидал чего угодно, только не того, что произошло. Стоило мне пожелать, как в воздухе прямо посреди комнаты образовался круглый, пару метров в диаметре портал. Взглянув на него, я чертыхнулся. Внутри портала находилась та самая комната: тёмные стены, стол, табурет, на столе светящиеся шары. Имелись изменения: в виде узкого топчана, расположенного справа от стола, и как последний штрих, на столе была расстелена скатерть с самобранкой. "Я была в таком помещении", заворожённо с испугом произнесла Ира. "Перед тем, как попасть в этот мир, и позже, когда посещала библиотеку. Это страшное место, муж мой". Я бы не советовала ходить туда. Надо, произнёс я пересохшими губами и потянув меч из ножен, шагнул вперёд, бросив за спину: "Жди здесь". "На ну, здравствуйте, чистый под номером 13", прозвучал спокойный мужской голос. "Наконец-то мы встретились". На топчине, положив руки на стол, сидел от человек. Коротко стриженные седые волосы, высокий морщинистый лоб, серые пронзительные глаза, орлиный нос с горбинкой. нижнюю часть лица скрывает аккуратно подстриженная бородка. Одет в какой-то бесформенный балахон светло-серого цвета, кисти рук лежащих на столе, покрытых сетью морщин, такие бывают только у стариков. Что, не оправдал ожидания? человек рассмеялся старочиским каркающим смехом. Я открыл было рот, но внезапно на меня навалился необъяснимый ужас, парализовавший мое тело. Сеkundное новождение, а в следующий миг старика словно бревном ударило, сорвав с топчинай и впечатав в стену. Страх тут же словно ветром сдуло, а вместо него пришла лютая, еле сдерживая ярость. «Ты что творишь, мальчишка?» — прошипел сквозь зубы старик, в буквальном смысле отлипая от стены. «Совсем шуток не понимаешь?» «Так я как раз и пошутил, дедушка. Лишь у сильной воли мне удалось сохранить внешний спокойный вид. Ты лучше скажи, что забыл здесь, а то не люблю незваных гостей, они меня нервируют». «Отрекись от воли, парень!» Возьми себе хаос, это в твоих силах. Зачем эти потрясения? Оставим всё так, как было раньше. Марсиу, кажем её место, неизвестную приструним. Скоро в нейтральном мире появится император, и здесь тоже воцарится порядок. Разве не этого ты хочешь, парень? Проваливай, просодилось кое-здубы досаду, что сферы желания оказалось то ли пустым местом. Чёрт, да что вообще происходит? Парень, ты чего такой упёртый? «Давай, расскажи, какие у тебя требования, обсудим. Нам спешить некуда, обговорим каждую мелочь. Не хочешь мира хаоса, заберёшь нейтральный. Я же вижу, ты переживаешь за жизни разумных. Откроешь мир воли, и они всё умрут. Иначе никак. Лучше шаткий, кривой мир, чем всеобщая гибель. Скажи мне, что стало с прошлым создателем, место которого ты занял?» Ударил я Творца, а это был именно он, его же оружием. «Слушай сюда, мальчишка!» В голосе старика прорезались стальные нотки. Что было в прошлом, там и останется, и не тебе, мелкой сошки, выставлять мне претензии. Тогда ответь мне, где его можно найти? Я имею в виду бывшего создателя. Так, разговора у нас, как я понял, не получится. Где ты успел поговорить с этой жирной свиньёй? Хм, впрочем, неважно. Парень, послушай моего совета. Не открывай мир воли. Плохо будет с тем и тебе в том числе. Прощай. Да, ловка ты сбоился от следящего артефакта. Сам догадался или подсказал кто? Уходи. Что ж, по-хорошему не получилось. Говорят, ты очень сильно расстроился, когда демоны убили твою зверюшку. Даже приложил всех к окончательной смерти, после чего получил своё прозвище. А что если я заберу у тебя другую игрушку, ту, что с острыми ушками? Тоже бросишься мстить мне, стирая домены порядка и света. Уходи. Повторил я не поддавайся провокации. Уходи, но помни, ты стоишь в моём списке под вторым номером. В списке? Старик расхохотался. Ты создал список? Хм, ты ещё глупее, чем я думала. Прошу тебе, забеги в самый дальний угол мира и не трогай. И возможно, я забуду о твоём существовании. Ты как назойливая муха, что жужжит в комнате, и на убийство, который жалко тратить время. Ты живёшь лишь потому, что Меня недолго осталось искать его, перебил я старика. Ложь, да плевать. Упоминание бывшего создателя это единственное, что сбило творцу весь настрой. Кого искать? Сначала не понял незваный гость. Чей? Слушай сюда, микроп. Ты только что подписал себе приговор. Можешь попрощаться со своей девкой. Старик в одном гнавении очутился на ногах. Бесформенный балахон сменился на пластинчатый доспех, тускло блеснувший золотом. В руках у старика появился длинный, больше метра меч, остриё которого было нацелено мне в живот. Чёрт, слишком быстро. Я не успевал отбить удар творца, а расстояние между мной и приближающимся остриём было слишком мало, чтобы активировать щит пастыря Воли. Единственное, что я успел сделать, это использовать родство с Альдомом. Тонкое узкое лезвие почти коснулось моего живота. Мне с трудом удалось уклониться в последний момент. Клинок лишь скользнул по защитному слою льда, оставив на нём царапину. Царапину? На моём теле? Мощным ударом отправляю наглеца в полёт. Ты смотри, какой крепкий попался. Обычно от такого удара не поднимаются. А этот тут же вскочил и орёт что-то невнятное. Присутствие влаги в воздухе минимальное, но она есть. Она всегда есть. Стягиваю её в шар и сильным броском швыряю от груди в сторону врага. Тот почти успевает нанести свой удар, опережая его на какие-то доли секунды. Ледяной шар врезается в летящий навстречу сгусток яркого света, и вместе с ним впечатывается в противника. Тот пробивает своим телом стену, и маленькое неуютное помещение рассыпается, словно оно сделано из тончайшего льда. Вода, много воды, целое озеро для меня несчерпаемый источник силы. Усилием воли создаю над озером два ледяных капеля и жестом посылаю в него упогомнного противника. От того старяда ему удаётся уклониться, но во второй врезается в плечо врага, вновь сбивая того с ног. Тонгая полоска острой стали отлетает в сторону, и мне больше ничто не мешает приблизиться к противнику. Он ошеломлён, мотает головой из стороны в сторону, шарит руками по земле. Жалкая букашка. Самгнул своей могучей дланью в кулак, я с силой обрушиваю их на голову врага, желая одним ударом прикончить наглеца. Яркая вспышка, и мои кулаки врезаются во что-то упругое. Какая-то защита сдерживает мой сокрушительный удар, и это приводит меня в ещё большую ярость. Эта букашка смеет говорить, что я недостаточно силён? Хватаю противника за ногу, поднимаю его тело в воздух и со всей силы бью о землю. Опять вспышка. Бью ещё раз и ещё. Проклятая вспышка. Каждый раз в момент касания тела вога покрывается защитой. Так с ним не справиться. В пару шагов оказываюсь у озера и швыряю противника в воду. Тут же сковываю дёргающееся тело льдом, утягивая на дно. Чувствую, как враг сопротивляется, пытаясь вырваться из ледяного плена, и начинаю наращивать шард льда, в центре которого пытается сопротивляться оказавшийся сильным противник. Что ж, тем приятнее будет победа. Давление на ледяной ком изнутри возрастает, толщина теряет смысл. Я быстро перевожу все силы на следующий удар. Воздух мне почти не подвластен, поэтому я начинаю стягивать воду в нескольких метрах над поверхностью озера, поддерживая формирующуюся фигуру ледяными столбами. Огромный купол да зависает над ничего не подозревающим противником. Бум! С голким взрывом лопается ледяной ком, сдерживающий врага. Следом раздаётся треск, и озерь вскипает от мощнейшего всплеска светлой энергии. Глупец, вместо того, чтобы быстро прорываться к берегу, противник сам себя загнал в ловушку. Огромный копылешивший опоры сорвался вниз, прямо навстречу взлетающему врагу. Светы потратил огромное количество своих сил на первый удар, полностью испаривший немалое озеро, и собирался нанести второй, и поэтому совсем не позаботился о защите. Огромная голубо льда впечатала противников, покрывшуюся твёрдой коркой дно, смев беззащитное тело, как сминается снег под тяжёлой стопой ледяного великана. Проследив, чтобы последние крупицы светлой силы покинули воды восстановленного мною озера, я осмотрелся. Замкнутое пространство или локация? У нас в первозданном мире таких много. Лишь небольшое озеро, да прилегающая к нему территория, которую я пройду из конца в конец за пару минут. А это что? Касаясь одним краем земли, у края локации располагался портал, через который на меня смотрел ещё один противник. Значит, бой ещё не закончен. Шаг, другой. Внезапно окружающее пространство начинает блекнуть, а на меня наваливается непомерная тяжесть. Разум пытается сопротивляться, но бесполезно. Всё смешивается, и меня затягивает водоворот небытия. «Муж мой, очнись!» Откуда-то издалека доносятся голосы Раи. Взор перекрывали какие-то надписи. Я мысленно смахнул их в сторону. Попытался открыть глаза и туже зажмурил обратно, потому что мне в лицо плеснули пригоршню воды. «Ты что творишь?» Я рывком уклонился от второй попытки облить меня. «Очнулся!» В голосе девушки была столько неподдельная радость, что я в раз сменил тон. «Что вообще произошло? Где мы?» «Я не знаю. Ты сказала ждать, а сам вошёл в келью». Как только сделала это, портал затянула серой плёнкой. Прождала пять минут, затем портал вновь стал прозрачным. И я решила пойти следом. Только проникла, сразу увидела тебя, лежащего неподвижного озера. Подошла, вроде дышишь, но на голос никак не реагируешь. Зачерпнула воды, чтобы привести тебя в чувство, только брызнула, и ты сразу очнулся. На меня лавиной обрушились воспоминания. Келья, Творец и странные разговоры. Седой не уговаривал меня, он явно пытался воздействовать на мой разум, и это у него не вышло. А затем этот урод начал мне угрожать и даже собирался исполнить угрозы. Помню рывок, приближающийся ко мне лезвия, а дальше всё словно в тумане. Какие-то чужие мысли, холодные, в то же время грозные. Ярость, холодный расчёт и победа. Твою же бабушку. Эрае, похоже, я только что заставил творца удрать. Это осознание произошедшего меня обдало холодным потом. Подожди пару минут. Я прочту текстовое сообщение. Может, тогда станет ясно, что здесь произошло. Мысленно запросив вернуть сообщение, я вчитался в горящий багромы строки, поддо моих цветов уже понимаю, это что-то важное. Серафим, ты стал причиной смерти творца. Азия на порядке. Получен Дар Воли, Сто Тысяч Сил Воли. Серафим, ты стал претендентом на владение Мундирегом Эд Ординум. Мир Закона и Порядка, для подтверждения статуса Хозяина Порядка, необходимо выполнить следующие условия. Первое, три раза подряд убить лично или стать причиной смерти Творца, действующего Хозяина Порядка, при этом ни разу не погибнув. Второе, убить окончательной смертью Творца, действующего Хозяина Порядка. Серафим, ты стал причиной смерти Верховного Создателя, Владителя Света. Получен дар воли, 100 тысяч сил воли. Серафим, ты стал претендентом на владение Мунда Люкс, Мир Света. Для подтверждения статуса Владителя Света, необходимо выполнить следующие условия. Первое. Три раза подряд убить лично или стать причиной смерти Верховного Создателя, действующего Владителя Света, при этом ни разу не погибнув. Второе. Убить окончательной смертью Верховного Создателя, действующего Владителя Света. И рая, похоже, я только что убил Творца. Оступление двенадцатое. Творец сидел в плетённой кресле-качалке и задумчиво смотрел в вечернее небо. Рядом с креслом на кругом столике стояла чашка с чаем, уже остывшим. Творцу и по совместительству верховному создателю сейчас было не до чая. «Откуда он узнал про закрытый мир?» Наконец произнёс Творец, миная тонкие подлокотники кресла. Кто рассказал? Неужели у Жердея совсем не осталось разума? Надо кончать с ним, и чем быстрее, тем лучше. Ещё эта дура, чего она добивается? Хочет получить ограничение? Что ж, это можно устроить. Но главное устранить мальчишку. Да, не остановить, а именно убить. Он уже слишком силён, а когда станет повелителем, справиться с ним станет в разы сложнее. Голос творца стал совсем тихим, практически неразличимым. Самый могущественный игрок уснул впервые за несколько напряжённых дней.